Часть вторая. Глава первая. Дениза проснулась поздно. Она с удивлением обнаружила, что укрыта пледом. Странно, но она не помнила, чтобы брала его. Впрочем, воспоминания этой ночи сгладились в памяти, словно кошмар, привидевшийся во сне. Сейчас, в сером свете дождливого дня, все казалось точно подернутым дымкой. Девушка уже с трудом могла различить, где сон, а где явь. Она помнила. Вчера ночью Руперт сказал, что Тони мертв, но Дениза все еще не могла поверить в это. Викантесса откинула плед. Спавший в ногах, Тори заворчал и встрепенулся. «Интересно, как ты сюда попал?» Спросила она пса, впрочем, не ожидая ответа. Тот с дурашливым видом завилял хвостом. Дениза потрепала его по голове и встала. виконтесса так и не сняла платье. Бисер, которым была украшена вышивка, во сне впивался в кожу, и теперь все тело было покрыто болезненными красными пятнами. Вздохнув, Дениза направилась в гардеробную и достала с дна чемодана платье из черного крепа, которое еще до свадьбы заставила пошить предусмотрительная тетя. Платье невозможно было надеть без помощи служанки, и Дениза, скорее по привычке, дернула шнур звонка. «Доброе утро, миледи!» К ее удивлению, в комнату вошла горничная. «Молли, ты же вчера ушла. Тетя рассказала мне, что...» Служанка смущенно замолчала. «Да, Виконт, мой муж. Он погиб. Демон вырвался». Дениза прикрыла глаза, еще раз переживая события ночи, и вздрогнула. «Это было ужасно. Матушка мне всегда говорила, от этих демонов один только вред», — поучительно произнесла Молли. «Правильно вы сделали, что поехали с милордом Рупертом. Ты так думаешь?» Викантесса обернулась и внимательно посмотрела на служанку. «Конечно», — уверила та, — «еще не хватало, чтобы вы разбились вместе с виконтом Это вам явно ни к чему. Возможно, это было бы...» Она вдруг оборвала себя, понимая, что собралась откровенничать со служанкой. «Плохо это было бы. Вы молодая, вам еще жить и жить», — подхватила та, ничуть не смущенная заминкой. «И так себя похоронили в этой глуши, а все из-за мужа вашего. Упокой, Господи, его душу!» Под пристальным взглядом госпожи Молли старательно осенила себя крестом благодати. «Я принесу вам чай», — решительно заявила горничная и вышла. Когда Дениза, облаченная в черный креп, спустилась в гостиную, Руперт был уже там. Он сидел в кресле, листая привезенные из города свежие газеты. Судя по темным кругам вокруг глаз, если лорд сен и ложился спать, то всего на пару часов. При виде девушки Руперт небрежно сложил газету и встал. «Доброе утро! Надеюсь, вы оправились от потрясений вчерашней ночи». Да не захотела было сказать, что смерть Тони не слишком задевает ее, но вдруг поняла, что лорд сен пора бы привыкать звать его Виконтом, спрашивает скорее о Бали и их сорвавшемся побеге. «Не знаю». честно призналась девушка. «Всё это так печально», подхватил Руперт, едва заметно кивая на лакея, стоявшего у дверей. На лице у парня застыло ошеломлённое выражение. «Да, вы правы», поспешно согласилась Дениза и повернулась к слуге. «Томас, полагаю, в столовой всё ещё пахнет гарью?» «Да, миледи», запинаясь, ответил он. «Тогда я поем здесь. Сообщите кухарке». Она присела на диван и взглянула на Руперта. «Вы уже завтракали?» «Да, но давно и с удовольствием составлю вам компанию». Он вновь занял свое место. Дениза задумчиво посмотрела на него. Сейчас лорд Сенклер держался отстраненно, словно и не было вчерашней ночи, бешеной скачки по пустошам и огненного демона, разорвавшего Тони. Дениза внезапно поняла, что Руперт смотрит на нее и, покраснев, отвела взгляд. «Я вижу, привезли газеты?» — спросила она первое что пришло на ум. «Да». Мужчина небрежно отложил серые листы, испещренные черной вязью букв. «Я взял на себя смелость ранним утром отправить Пориджа в город, телеграфировать немногочисленным родственникам сен и моей матери. Возможно, она захочет приехать на похороны. Мне распорядиться подготовить комнату? Я уже это сделал». Руперт виновато улыбнулся. «Не знал, когда вы проснетесь». «Да, конечно. Это ведь теперь ваш дом». хмыкнул. «К несчастью, да». хотя официальное завещание не оглашено». «Не думаю, что оно есть», — Дениза пожала плечами. «Тони всегда был небрежен с бумагами». Она замолчала, все еще не привыкнув говорить о муже в прошедшем времени. «Да, но тем не менее, пока душеприказчики не прибыли, я предпочитаю считать, что вы хозяйка Клерхола. Сказать по правде, я попросил свою мать приехать, поскольку не хотел, чтобы вы оставались без компаньонки». «Если же по каким-то причинам леди Сенклер не сможет прибыть, я уеду в Рэддинг». «Не стоит», — поспешно возразила Дениза. «После того скандала, который...» «После скандала на балу слухи о нашей связи неизбежны. Мне же не хочется оставаться одной в доме. Кстати, ко мне вернулась горничная». «Да, я знаю». «Вот как? Она приходила к вам?» «Нет». Руперт Азарно посмотрел на Денизу. «Я понял это по вашему платью. Вы никогда не надели бы его сама». «Миллорд!» Девушка несколько секунд возмущенно сверлила его взглядом, но потом рассмеялась. «Я даже не спрашиваю, откуда у вас такие познания в женской одежде». Лорд Сенклер лукаво улыбнулся. «А вот ваш завтрак», — предупредил он Денизу о приходе Лакея. Девушка кивнула и спросила как можно более непринужденно. «Когда стоит ожидать леди Сенклер? Понятия не имею». Руперт пожал плечами и махнул рукой, давая понять Томасу, что тот может быть свободен. «Я просил её прибыть как можно скорее. Думаю, мама появится к вечеру, если успеет на 12-часовой. Мой камердинер её встретит и привезёт сюда». «Вижу, мне остаётся только бездельничать?» Дениза попыталась за шуткой скрыть досаду. Руперт это понял и протянул руку, накрывая её ладонь своей. «Не обижайтесь на меня, Дениза», – тихо попросил он. Я просто хотела избавить вас от беспокойства. Вам ведь предстоит еще принимать соболезнования от соседей». Лорд Синклер с мольбой посмотрел на девушку. Она невольно улыбнулась. Обида моментально прошла. Осталось лишь тепло, идущее от такой надежной мужской ладони. Нежное прикосновение пальцев, кожи и слегка смущенный взгляд изумрудно-зеленых глаз. «Не думаю, что хоть кто-то появится здесь», — заметила Дениза. «Я не слишком популярна в этих местах». «Впрочем, после вчерашнего скандала, и вы тоже, к тому же идет дождь. Вас это огорчает? Лишь радует». Дениза вздохнула, вновь вспомнив ту безобразную сцену, участницей которой она стала. «Мне до сих пор неловко перед хозяевами дома. Вы же совсем недавно злились на них». Томас вновь вошел в комнату, и Руперт с сожалением убрал руку. Дениза, казалось, этого не заметила. Все равно графолды не заслуживают такого вечера». Она чуть прикрыла глаза. «Боже, как все это!» Викантесса осеклась, подождала, пока лакей соберет посуду и выйдет, и лишь тогда продолжила. «Наверное, я совсем испорченная женщина, но после смерти Тони я не чувствую ни скорби, ни сожалений. Если бы вы сказали, что чувствуете это, то я счел бы вас лицемеркой». Лорд Сенклер пристально посмотрел на нее. «При жизни мой кузен причинил вам немало зла». «Да, но все равно я его жена, вернее, была ею». Дениза вздохнула. «Вы уже отдали распоряжение насчет похорон?» «Нет, я жду поверенного. Он тоже приедет к вечеру из Ландау и официально подтвердит то, что вы и так сказали». Тони не оставил завещание. «После этого тело моего кузена, вернее, то, что от него осталось, будет захоронено в семейном склепе». «Как печально». Дениза постаралась выдавить из себя сожаление. Руперт усмехнулся. «Тренируетесь перед визитом соседей?» Дениза вспыхнула и хотела ответить что-нибудь резкое, но сдержалась, заметив в глазах мужчины озорные искорки. «Вам тоже следует потренироваться принимать скорбный вид», отпарировала она. «Ведь, насколько мне известно, вы единственный наследник». «Да», — Руперт скривился. «Не могу сказать, что рад этому, поскольку наслышан о долгах кузена». «Тони всегда любил жить на широкую ногу», — вздохнула Дениза, вставая и подходя к окну, за которым монотонно стучал дождь. «Боюсь, что основные его долги имеют несколько другую природу, хотя любовь, вернее, плотские удовольствия, там, несомненно, присутствуют», — отозвался Сенклер. «Полагаю, именно долги и послужили поводом для сплетен обо мне и вас, так щедро распускаемых Тони». Слишком уж быстро он сообразил, что может попробовать отсудить компенсацию. «Да, еще и эти сплетни!» Дениза снова вздохнула. Руберт подошел к ней и встал рядом, так близко, что она чувствовала на своей коже его дыхание. «Не обращайте на это внимания», — посоветовал он. «Вы все решите, верно?» Дениза взглянула на него. Лорд Синклер улыбнулся. «Верно», — он взял девушку за руку. «Прошу вас, доверьтесь мне». «По-моему, я сделала это в тот момент, когда согласилась на ваше предложение», прошептала она, завороженно глядя в его изумрудно-зелёные глаза. Руперт нежно провёл пальцами по её щеке, коснулся приоткрытых губ. «Я бы хотел предложить вам гораздо больше», прошептал он. «Но в Тони и здесь сумел всё испортить. Придётся ждать, пока слухи утихнут». Викантесса ещё раз взглянула на мужчину, стоявшего рядом. Слова, которые он произнес, не имели ничего общего с благопристойным предложением, которое в свое время делал ей Энтони. Более того, Дениза прекрасно осознавала, что рано или поздно Руперт должен будет жениться на какой-нибудь юной и невинной девушке из хорошей семьи, и это было правильно. Заметив, что лорд Сенклер все еще ожидает ответа, Дениза гордо вздернула голову. «Мне уже давно нет дела до слухов, Руперт». Я не хочу ждать. Все-таки мариган рассмеялся лорд Сенклер, наклоняясь, чтобы поцеловать девушку. Дениза сама потянулась к нему, понимая, что уже истосковалась по его губам, по этим сильным рукам, так бережно сжимающим ее. Поцелуй становился все более страстным. Уже понимая, что сейчас произойдет, девушка откинула голову. Страха не было, лишь сумасшедшее желание отдаться этому мужчине и обладать им. внезапно руперт отстранился и с сожалением посмотрел на денизу мы все таки в гостиной с усмешкой напомнил он не думаю что экономка или кухарка останутся в доме если лично убедятся в правдивости слухов а они остаются да поскольку причин для увольнения больше нет Лорд лордцнклер нехотя выпустил девушку из своих объятий впрочем если у тебя другое мнение я с радостью рассчитаю их тем более что ветчина у кухарки получается грубая а мясо постоянно пригорает. Всё ещё тяжело дыша, Дениза из упрямства покачала головой. «В этих краях трудно найти хороших слуг. Как пожелаешь». Руперт присел в кресло и потянулся за газетой. «Боже, ну и погода! Кстати, а где Тори?» «Потребовал, чтобы я его выпустила на улицу». Обескураженная Дениза, чтобы скрыть разочарование, подошла к столу и принялась старательно намазывать масло на тост. Руперт усмехнулся, прекрасно понимая причину ее разочарования. «Дениза, поверь, я желаю того же, что и ты», — совершенно серьезно начал он. «Но я не спал всю ночь. И...» «О нет, Тори!» Последние слова относились к псу, который, ловко прошмыгнув между ног дворецкого, ворвался в комнату, разбрасывая вокруг себя комья грязи. «Поридж, зачем вы впустили это чудовище в комнату?» Он ворвался сам. Недовольно отозвался слуга, косясь на пса, чьи лапы и морда были чёрными от земли. Лорд Сен-Клер хмыкнул. «Вы что-то хотели, Поридж?» – поинтересовался он. «Да, сэр, рад, что и вы, и викантесса Сен-Клер, здесь». Маленькие глазки уставились на Денизу. Взгляд скользнул по припухшим губам. Дворецкий слегка скривился, давая понять, что не сомневался в происходящем между этими двумя людьми. «Мы вас слушаем». Лорд Сенклер подчеркнул слово «мы». Поридж ухмыльнулся. «Я хотел бы покинуть место службы. И как надолго? Навсегда. Не думаю, что мои услуги будут вам необходимы. Возможно, вы и правы». Руперт задумчиво посмотрел на Денизу. Затем вновь перевел взгляд на Дворецкого. «Но в любом случае, Поридж, я могу дать вам расчет лишь после похорон моего кузена и оглашения его завещания». «Хорошо». Тогда вернемся к этому разговору после похорон». Дворецкий вышел. «Ужасный человек. После смерти Тони он стал очень дерзким», заметила Дениза, когда за Дворецким закрылась дверь. «Почему ты не уволил его? Именно потому, что он ужасный человек. И я предпочитаю держать его у себя на глазах», отозвался Руперт, с трудом подавив зевок. Сказывалась бессонная ночь. Дениза прикусила губу. «Я тебя совсем не знаю». «Поверь, у тебя будет достаточно времени узнать меня. Правда, я не уверен, что тебе это понравится». «Это угроза?» «Предупреждение», — Руперт рассмеялся. «Даже моя мать считает, что вырастила чудовище». «Я слышала, что она обожает тебя», — осторожно начала Дениза. «Да, но это не мешает ей видеть мои недостатки», — Руперт встал. «Прошу меня простить, но я засыпаю просто на ходу. А к вечеру приедет поверенный кузена». Девушка вздрогнула, понимая, что он сознательно не упоминал имени Энтони. Коротко поцеловав Денизу, лорд Синклер вышел. Викантесса осталась одна. Она провела руками по губам и посмотрела на пса, смирно лежавшего у камина. «Ну а ты что об этом думаешь?» — поинтересовалась Дениза. Тори вильнул хвостом и коротко тявкнул. Девушка вздохнула. «Хотелось бы мне, чтобы все было именно так просто». Она огляделась по сторонам. «И Броуни пропали. А ведь они хранители дома. Ты не знаешь, куда они подевались?» Терьер вздыбил шерсть на холке и зарычал. «Ты их прогнал?» — ахнула Дениза. Тори обиженно тявкнул и замотал головой. После чего вдруг сорвался, подскочив к дивану и достал из-под него небольшой сверток. Грубая шерсть с вышитыми на ней древними символами оберегов. «Что это?» Девушка нахмурилась, рассматривая выцветшую ткань. перетянутую потрепанным кожаным шнурком. В памяти всплыли события ночи. Туман и женщина с вороном на плече. Я думала, все это было сном. Пес фыркнул и сделал вид, что собирается разорвать ткань. да Дениза поспешно отобрала сверток и развернула сама. Там лежала цепь. Одна из тех, что раньше носили мужчины. Тяжелые, плоские пластины, украшенные драгоценными камнями. Металл от времени потемнел. Вязь рум, наполовину стерлась но камни тускло сияли изнутри завороженное их сиянием девушка рассматривала цепь понимая что держит в руках одну из древних реликвий которую безуспешно пытались отыскать на протяжении веков заметив полустертые руны по краям пластин дениза провела по ним пальцами пытаясь разобрать слова вино король сильнее женщины «Побеждает все», — прошептала она и посмотрела на Тори. «Ты знаешь, что это может быть?» Судя по взгляду, пёс знал, но пока что не собирался делиться этими знаниями. «Ну и что мне с этим делать?» — спросила Дениза саму себя. «Отдашь тому, кто это заслужит, хранительница?» — зазвучал в мозгу насмешливый голос женщины из пустошей. Девушка вздохнула. «Реликвию?» А в том, что эта цепь была реликвией, Викантесса не сомневалась, надо было спрятать. Если бы в доме были броуни, то Дениза поручила бы им охрану столь ценной вещи. Но маленький народец словно покинул дом. И девушка не знала, почему. Она задумчиво покусала губу, пытаясь выбрать надежное место. Жилые помещения исключались. Там сверток могли найти слуги. Амбар, где ранее стоял олдсмобиль Энтони, тоже. оставался парк. Вернее, заповедная роща, куда нет доступа простым смертным. Крошки Пикси и Элеоны хорошо охраняли свои владения. «Ты пойдешь со мной?» — обратилась Дениза к стражу. Тори нехотя поднялся, с тоской поглядывая в окно. По стеклу стекали тонкие струйки воды. «Как будто ты только что не носился под дождем», — упрекнула его девушка. Пес жалобно заскулил, Словно говоря, что тогда было весело, но он уже высох и вновь мокнуть не собирается. «Как хочешь», — обиделась Викантеса. Терьер виновато вильнул хвостом, но остался лежать у камина. Накинув плащ, Дениза вышла из дому и направилась к роще. Земля под ногами была мокрой и скользила под ботинками. От дождя плащ быстро намок и тяжелым грузом лежал на плечах. Дениза не надела перчатки, и руки замерзли. Она уже несколько раз терла пальцы, разгоняя кровь. Девушка дошла до старого дуба, но так и не встретила никого из маленького народца. Все словно спрятались от дождя. Трава вокруг узловатых корней оцерела, и Денизия не составила труда отыскать небольшое углубление. Спрятав туда сверток, она наложила охранные чары и попыталась призвать Пикси. Девушка не рассчитывала на успех. Как правило, лесные фейри слишком капризны, но, по преданию, они были лучшими сторожами для спрятанных сокровищ. К ее удивлению, коричневые недовольные мордашки моментально показались из травы. «Хранительница! Зовет, зовет, зовет! Надо спешить!» Шесть пар глаз уставилась на Денизу. Не ожидавшая такой исполнительности, девушка оторопела смотрела на маленьких человечков. «Мы ждем!» — недовольно сказал один из троицы. Дениза вздрогнула. «Мне нужно, чтобы вы охраняли одну вещь». Осторожно начала она. Пикси недовольно переглянулись. «Она поручила нам охранять цепь, цепь королей Корнуи. Мы теперь ее слуги, слуги-хранительницы!» Словно в ответ прозвучал раскат грома. «Мы повинуемся тебе, хранительница!» Выскочив из-за корней, Пикси поклонились. «Клянемся кровью древних хранить реликвию, как зеницу ока!» И исчезли. Дениза вновь посмотрела на корни дерева. Углубления не было, как не было, и свёртка. Девушка недоверчиво моргнула и протянула руку. Корень вновь поднялся, открывая взору надёжно спрятанную цепь. Улыбнувшись, Дениза выпрямилась и отряхнула руки. Дождь усилился, в роще это не было так страшно. Огромные деревья надёжно защищали от холодных водных капель, но от рощи до дома надо было идти по открытой местности. Девушка вздохнула и вдруг вспомнила развалины старой часовни, расположенные за рощей. Поговаривали, что во времена древних на месте часовни был храм, посвященный трём богиням. Чтобы скрыть его, один из сенклеров перестроил храм в часовню для новых богов, оставив жертвенный камень под алтарём. В течение долгого времени часовня служила фамильным склепом роду. Потом один из сенклеров был убит на пороге церкви вместе со своей невестой, ревнивым соперником. Влюбленных похоронили в склепе, а часовню закрыли. С тех пор она стояла в роще, постепенно разрушаясь. Местные жители избегали ходить туда, рассказывая легенды о привидениях, живущих в развалинах. Лучшего места, чтобы переждать дождь, было не найти. Девушка взглянула на хмурое небо и решительно направилась к роще. Идти пришлось дольше, чем Дениза рассчитывала. Старая тропинка почти полностью заросла травой, и несколько раз девушка сбивалась с пути. Туфли промокли насквозь. Наставшие тяжелым от воды подол платья налипла трава. Дождь все лил. Ветер то и дело тряс верхушки деревьев, проливая ледяную воду на девушку. Становилось все промозглее, и даже пикси перестали выглядывать из травы, предпочитая укрыться в теплых дуплах деревьев. Дрожа от сырости и холода, Дениза уже отчаялась и хотела повернуть назад, когда среди деревьев заметила покосившийся шпиль. «Ну, наконец-то!» – девушка ускорила шаг. Судя по всему, часовня строилась почти одновременно с первым замком. Узкие полукруглые окна когда-то украшали витражи, сейчас стекла были выбиты, рамы давно сгнили, а каменная кладка поросла травой и вереском. На серых стенах рос мох, В трещинах виднелись тонкие деревца. Деревянная дверь почти сгнила, и лишь железные петли удерживали черные скользкие доски, рассыпающиеся в труху от малейшего прикосновения. Дениза аккуратно приоткрыла ее и прошла внутрь, с интересом осматриваясь. Каменные своды надежно защитили часовню от дождей. Резьба внутри достаточно хорошо сохранилась. 13 колонн поддерживали арочные своды, покрытые ажурной резьбой. Дениза с удивлением заметила среди символов веры зеленого человечка, эльфа, живущего в зарослях плюща и винограда. Искусно вырезанные лица статуи, казалось, следили за тем, кто находился в часовне. Дениза невольно поежилась и поспешила пройти к алтарю. Изготовленный из цельного куска мрамора, алтарь был установлен на темном постаменте. Оба камня были покрыты резьбой. Но если на белом мраморе изображались кресты и сцены из жизни святых, то резьба на темном основании была полустерта. Присмотревшись, Дениза различила руны, перемежавшиеся с женскими фигурами и птицами, похожими на ворон. Девушка улыбнулась, оценив находчивость одного из предков Руперта. Алтарь скрывал жертвенный камень богини мариган Удивительно, как первосвященники не замечали этого. Впрочем, все они служили с анклером и вполне могли знать тайну часовни. Опустившись на колени, Дениза провела по основанию алтаря рукой, ощущая неровности резьбы. Одна из птиц выступала. Повинуясь какому-то наитию, девушка чуть сильнее надавила на нее, и алтарь сдвинулся в сторону. Скрежет Эхом, отразившийся от стен часовни, заставил Денизу вскрикнуть. Она вскочила на ноги, готовая бежать, но вновь наступила тишина, нарушаемая лишь монотонным шумом дождя снаружи. Успокоившись, девушка вновь подошла к алтарю, посмотрела в открывшийся тайник и ахнула. В тайнике лежали мужские бальные перчатки. Судя по следам на толстом слое пыли, их положили под алтарь совсем недавно. некогда белые Перчатки были перепачканы в машинном масле, среди разводов которого виднелись бурые пятна. «Что за...» Дениза взяла одну из них и всмотрелась в инициалы, вышитые по краю. «Р... -э С... К...» Сердце забилось сильнее. Перчатки Руперта, перепачканные в машинном масле, в этом сомнений не было. Лишь оно давало такие радужные разводы на коже. Руперт говорил, что потерял свои перчатки перед балом. «Предоставьте все мне», — вспомнилась недавно услышанная фраза. Тони погиб, разбился на олдсмобиле. А до этого Дениза встретила Руперта в роще около амбара, где стоял олдсмобиль Виконта Сенклера. Девушка прикусила губу и несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Руки подрагивали. «Неужели Руперт?» Дениза с силой провела ладонью по лбу. Она не имела права даже думать об этом. Руперт не мог и не стал бы, а ведь он убивал на войне. Нет, девушка затрясла головой, прогоняя эти мысли. Затем вновь опустилась на колени, нажала на птицу, и белый мрамор встал на прежнее место, надежно скрывая свои тайны. Дениза вздохнула, еще раз взглянула на эльфов и поспешила выйти из часовни.